«Любовь не есть любовь». Первые представители моего рода были выходцами Карфагена. И с Карфагена, из тех времен, когда всеми правила кровь, когда монстры и торговцы властвовали над видимым миром, тогда создали братство. С тех пор изменилось немного. Я стою на причале, глядя на воды Миссисипи, В моей душе покой впервые за десять лет. Когда до меня только дошли вести о том, что Себастьян Сен-Жермен пал в бою в соборе. Странное чувство появилось в моей груди. Теперь я понимаю, что то было мое сердце, мое слабое, человеческое сердце, наконец рассыпавшееся на осколки. Теперь я могу принять лучшую, более сильную версию себя. Никодим ни за что не обратит Бастьяна. Ведь десять лет назад он отказался обратить меня. Удивительно, как может великий Никодим Сен-Джермен привязываться к своим смертным, особенно учитывая, что все эти смерти и хаос он навлек на себя еще много веков назад. Бастиан был последним живым наследником семьи Сен-Жерменов. Теперь единственный, кого защищала эта четырехсотлетняя пиявка, мёртв, Наконец-то цель его жизни у него отнята, как однажды была отнята у меня моя. Я уничтожила его наследие, и моя месть сладка... Это та сладость, которая затмевает горечь, поглощает ее без остатка, ибо однажды я любила Бастьяна больше, чем себя. Я даже отдала свою человеческую жизнь за него. Мой прекрасный младший братик. Однако теперь моя верность принадлежит другим. Моя верность принадлежит созданиям, предложившим мне дар, в котором дядя Нико отказал мне 10 лет назад, с истинными бессмертными тварями другого мира, теми самыми, кого вампиры всегда презирали, использовали как сторожевых псов и кормили объедками со своего стола, к которым относились как корму для скота на протяжении всей многовековой войны Сильван Уайль. Однако все это теперь не имеет значения. Это история для другой ночи. Однажды я ходила среди падших, считала их своей семьей. Но я больше не сен Мне нет необходимости оплакивать смерть своего брата. Он был замешан в грязные дела моего дяди. Из-за его импульсивности много лет назад погибла моя мать. «Бастьян» стал причиной, по которой никто не захотел спасти меня. А ведь я была лишь девчонкой. Мне всегда суждено было стать пустым местом. Мои мысли останавливаются на селении Руссо. Сложная добыча, должна я признать. Она была близка к тому, чтобы раскрыть правду о том, во что я превратилась. Однако быть близко не значит достичь успеха. Я ухожу с причала, скрываясь в тени внизу, чувствуя себя комфортно в своем теле впервые за долгие годы. На небосводе мерцают звезды, не догадываясь, что существуют только лишь с благосклонности луны. Но я это знаю. Она — наша мать — во всех смыслах этого слова. Лука будет меня ждать, как и всегда ждал, даже когда мы были детьми. Под серебристым светом Матери Луны мы свободно сбежим вместе. Наши семьи, может, и являются заклятыми врагами, но только в смертной жизни, и теперь это не имеет значения, ибо теперь я одна из них, среди них, член братства навеки. А Лука всегда будет любить меня. Точно так же, как я любила Марен. Под причалом начинаются трансформации. Магия сжигает мне вены. Мой позвоночник содрогается. Мои пальцы превращаются в когти. Мои клыки удлиняются. Мои длинные волосы закручиваются и меняют форму. И я становлюсь тем... кем мне всегда суждено было быть. Эмили Лалюб, бессмертная волчица, воющая на луну, готовая к чему бы там ни было. Вздрогнув, Селина открыла глаза, точно упала с высокой башни во сне. Все тело болело и не слушалось ее, как будто было кораблем, застигнутым бурей. Мысли окутывал туман, и мир вокруг — Из-за этого был тоже словно окутан туманом. Она прочистила горло, немощно кашлянув. К ней тут же кто-то подошел. «Селина» — голос походил на тот, какой Селина хотела бы слышать, но изменившийся. В ее снах этот голос звучал иначе. «Майкл» — его имя заскрежетало у нее на языке, Она снова прочистила горло, понимая, как сухо у нее во рту, как долго она должно быть спала. «Хочешь глоток воды?» — спросил он. «Да, пожалуйста». Селина сделала несколько глотков из чашки, которую Майкл поднес к ее губам. Каждое его движение было медленным, осторожным, заботливым. Селина моргнула, но на периферии ее зрения все равно все расплывалось. «Что случилось с твоим носом?» — сдвинула брови она. «На тебя кто-то напал?» — недовольство мелькнуло на украшенном синяком лице Майкла. «Я в порядке. А Пипа цела?» «Пипа тоже в порядке. Все в порядке». «Что произошло?» — Селина сглотнула. «Я не помню, как очутилась здесь». Майкл кивнул. «Ты попала в жуткую передрягу. У меня как будто черная дыра в памяти». «Такое случается в таких случаях». Майкл положил руку поверх ее ладони. «Обещаю, позже мы вместе во всем разберемся. Но сейчас тебе необходимо отдохнуть». Селина снова сглотнула, пытаясь избавиться от привкуса металла и трав на языке. Она опустила голову обратно на подушку. Боль в теле заставляла ее морщиться. «Спасибо, Майкл. Мне приятно знать, что ты рядом со мной». «А где же еще мне быть?» Он сжал ее руку. Бледные глаза смотрели на нее с теплом. Искренность в чертах его лица успокаивала Селину, как будто он больше ничего не хотел от нее скрывать. Быть может, Селина была не права, когда отвергла его чувства. Майкл Гримальди всегда казался частью пазла, который никуда не подходит. «Но сегодня что-то будто бы изменилось», — Майкл продолжал говорить. «Пипа ушла меньше получаса назад, чтобы немного вздремнуть. Он улыбнулся, кажется, сам себе». «Она будет вне себя от злости, когда узнает, что ты пришла в сознание, пока ее не было рядом». Он повернулся к двери, сделав несколько длинных шагов. «Уверенных, быстрых. Я скоро отправлю кого-нибудь за ней». Селина села, хотя все ее тело кричало от боли, противясь этому. «Пожалуйста, не уходи. Останься еще ненадолго». Она не понимала, почему не хочет оставаться одна. Он лукаво ей улыбнулся. Затем взял деревянный стул, стоящий у дальнего конца ее больничной кровати. «Я просто хотел сесть поближе». С благодарным вздохом Селина снова опустилась на свою подушку. Огляделась. Покрывало поверх ее кровати напоминало шаль, которую она видела на плечах бабули. Ваза с задорными желтыми цветами стояла на стареньком столике рядом. В ногах у нее лежала маленькая потрёпанная книжица. «Что это?» Майкл сделал паузу, садясь. «Коллекция шекспировских сонетов. Читаю их для одного исследования». На его лице появилась нелепая улыбка. Девушка с железной душой сказала, «Мне следует отправить ей стихи». Селина моргнула. Воспоминания медленно возвращались к ней. сначала неясные, но медленно обретающие форму. Когда Майкл опять протянул руку к ее ладони, она на миг засомневалась, надеясь, что остальные мысли тоже прояснятся от тумана, надеясь, что черная дыра в ее мыслях исчезнет, но потом переплела его пальцы со своими. «Прочтешь мне что-нибудь?» Майкл крепко сжал ее пальцы И начал размеренным голосом. Не допускаю я преград слиянью Двух верных душ. Любовь не есть любовь. Когда она при каждом колебанье, То исчезает, то приходит вновь.